«Как хорошо уметь писать!» «Мой бедный, бедный, храбрый котик!» Кира прижала меня к себе, уткнувшись лицом в мою шерсть. Сердце просто выпрыгивало у меня из груди. На моих друзей можно положиться. Когда я уже из последних сил удерживался на ветчине и вот-вот был готов рухнуть на пол, в холодильную камеру вбежали трое — Кира, Сандра и Вернер. «Какой же ты холодный!» «Вот же негодяй, бросил тебя тут замерзать!» Кира, чуть не плача, всё гладила и гладила меня. Как же это было приятно! Я мог бы так сидеть и нежиться часами. «Мог бы!» Это важное замечание, потому что сейчас у нас совсем не было на это времени. Кто знает, какие козни строит там этот жуткий Денис со своей ещё более жуткой моной, и чем это обернётся для одетты и рози. Поэтому я извернулся, вырвался у Киры из рук и, спрыгнув на пол, обвел всех присутствующих взглядом, призывающим следовать за мной. «Вперед! К Вилли!» – посылал я им совершенно четкий, как мне казалось, сигнал глазами. Но, к сожалению, мои соратники смотрели на меня с недоумением. «Ну как же так? Ведь Кира должна была увидеть на мониторе, что утренний бородач И есть помощник повара из ресторанчика Сандра. И что я не случайно очутился в холодильной камере. Как же у нее в голове до сих пор ничего не щелкнуло, и она не догадалась, что ключ ко всему происходящему нужно искать на старой вилле. Кира, Сандра и Вернер переглядывались, пожимая плечами. — Хм, что это сельгато? наконец спросил Сандра. «Кажется, он хочет куда-то пойти», — заключил Вернер. «Но вот только куда?» «Черт побери, Кира, но включи же мозги! Вы, двуногие, так гордитесь тем, что вы разумные существа, даже называете себя Homo sapiens, человек разумный. Так докажи же, пожалуйста, несчастному черному коту, что эти слова — не пустой звук!» Но Кира лишь растерянно переводила взгляд с меня на тех двоих и обратно. Но вот она откашлялась и сказала, «Сандра, а что именно засняла камера видеонаблюдения? Не было ли там какой-то подсказки насчет того, куда Уинстон сейчас так торопится?» Сандра покачал головой, «Нет, нет, сначала я видел только своего помощника. Он работал на кухне и иногда что-то забирал со склада или носил туда». А потом, прямо перед тем, как я хотел приносить вам ноутбук, я увидел Уинстона на прошутто ди Парма на ветчине. Брался как из ниоткуда. Понятия не имею, как он вообще попадал в хранилище. Может быть, это я его там запирал сегодня после обеда? Вернер покачал головой. Нет, такого быть не может. После этого он еще был со мной, мы вместе кое-куда ходили. Видимо, он снова прибежал в ресторан уже после того, как мы отсюда ушли. Сандра почесал в затылке. — Тогда я совсем ничего не понимаю. Когда я увидел Ильгато, я сразу вам звонил. И мы очень быстро сюда прибегали, Фортунаменты, к счастью. Мяф, я едва не рвал на себе усы от досады. Неужели я не ослышался? Значит, Кира даже не видела, что бородатый тип с виллы и помощник Сандра Деннис — это одно и то же лицо. Тогда, конечно, неудивительно, что у нее ничего не щелкает. И как мне теперь объяснить, куда нам нужно идти, а главное, почему? Как же все просто было раньше, когда мы умели читать мысли друг друга. Я остановился прямо у ног Киры и уставился на нее снизу вверх. Может быть, как-нибудь получится. Кира, ну, прочитай же мои мысли. Догадайся, о чем я думаю. Я смотрел на нее самым проникновенным взглядом из тех, что есть у меня в арсенале, и изо всех сил пытался передать ей мысли из своей головы. Нам нужно спасти одетту, Она на вилле. Нам нужно спасти Адетту. Она на вилле. У Инстан Кири. Нам нужно спасти Адетту. Она на вилле. Нам нужно спасти одетту, Она на вилле. Кира опустилась рядом со мной на колени. У Инстан, я чувствую, что ты хочешь мне что-то сказать. Но вот только что кто-то в опасности, верно? Фух, ну наконец-то шаг в правильном направлении. Я громко мяукнул. «Опасность? Эпериколозо?» Заволновался Сандра. «Может быть, что-то уже отравлено?» Кира покачала головой. «Нет, не думаю. Не могу этого объяснить, но я почему-то чувствую, что опасность угрожает кому-то другому, не посетителям ресторана, кому-то, кто находится не здесь. Вот что хочет сказать Уинстон. Мы должны кого-то спасти». «У меня нет в этом сомнений!» У меня холодок пробежал по спине. Кира и вправду поняла, что я хотел ей сказать. Видимо, способность, связавшая нас когда-то прочными узами, не исчезла бесследно. Оставалось лишь надеяться, что Кира поймет и все остальное. Я развернулся и выбежал из холодильной камеры. Кира, Вернер и Сандра последовали за мной. Наверное, они пошли бы за мной и дальше. Вот только я не был уверен, что смогу самостоятельно найти дорогу к Вилле. Передо мной стояла проблема. Нас должна отвезти туда Кира. Но я должен ей это объяснить». Дверь в кабинет Сандра все еще была открыта. Я на секунду задумался. «Что там Кира недавно сказала? Как было бы здорово, я писать. Может, стоит попробовать?» что это ты задумал?» Удивилась она, когда я проскользнула в дверь и запрыгнул на письменный стол Сандра. Все с любопытством последовали за мной. Я осмотрелся, нет ли тут где-нибудь карандаша. И действительно, вот же он, прямо рядом со стопкой меню и ворохом бумаг. Я попытался его ухватить, но у меня ничего не вышло. Тонкую палочку никак не получалось удержать в лапах. Сандра рассмеялся. «Покоже, что так хочет писать карандашом. Гляньте-ка сюда, что творит кот. Ха-ха-ха-ха! Какой смешной кот! Давай-ка напишем, как тебя зовут!» «Знать бы еще, что в этом такого смешного! Я тут из шкур вон лезу, а они со смеху покатываются!» Я попытался еще раз. «Бесполезно!» Карандаш все время падал на стол. «Да, похоже на то», — задумчиво сказала Кира. «А знаешь, Уинстон, наверное, я смогу тебе помочь. Давай-ка попробуем по-другому. У меня тут появилась одна идея». Она взяла карандаш и лист бумаги и положила их прямо перед моим носом. Сандра и Вернер уставились на нее с таким видом, что было ясно. Они даже предположить не могут, что задумала Кира. «В общем...» «У меня есть основания полагать, что Уинстон умеет читать и писать», — объяснила она им. Теперь рассмеялся Вернер. «Ох, Кира, прошу тебя, кот, умеющий читать и писать, это же безумие какое-то!» «Может быть, это и безумие, но это правда, и сейчас я вам это докажу. По крайней мере, я надеюсь, что он еще не разучился». И она начала писать на листке все буквы алфавита по порядку. От «А» до «Я». И я сразу понял, что от меня требуется.